определенную позицию и говорить об этом. Тогда он выглядел весьма напряженным. А может, отец просто проявлял тактичность и не хотел никому ничего навязывать? Мальчик задался этим вопросом, когда стал постарше и мог более осознанно воспринимать осмотрительность своих родителей. Он спрашивал себя и о том, почему родители с такой настойчивостью заботятся об отдельности своей спальни. Доступ в спальню родителей был ему запрещен, даже когда он был совсем маленьким, ему не разрешалось заходить туда. Правда, родители никогда не запирали дверь спальни. Впрочем, хватало недвусмысленности запрета и незыблемости родительского авторитета, по крайней мере до тех пор, пока однажды мальчик которому к этому времени исполнилось 13 лет, не воспользовался отсутствием родителей и не заглянул в дверь, чтобы увидеть две отдельно стоящие кровати, две ночные тумбочки, два стула, деревянный шкаф и металлический шкафчик. Может, родители хотели скрыть, что не спали в одной постели? Или стремились воспитать в нем уважение к приватной сфере, Во всяком случае, они сами никогда не заходили в его комнату без стука и приглашения войти. Глава 3 Заходить в отцовский кабинет мальчику не запрещалось, хотя там висела таинственная картина с девочкой и ящеркой. В третьем классе гимназии учитель задал домашнее сочинение, в котором следовало описать какую-нибудь картину. Выбор картины он давался на собственное усмотрение. «А надо приносить с собой картину, которая будет описана», — спросил один из учеников. Учитель качнул головой. «Картину надо описать так, чтобы каждый читающий сочинение увидел ее перед собой». Мальчику сразу было ясно, что он будет описывать картину с девочкой и ящерицей. Он даже обрадовался такой возможности ведь предстояло внимательно изучить картину, а потом перевести изображение в слова и фразы, с помощью которых следовало воспроизвести картину для учителя и одноклассников. Радовался он и возможности посидеть в отцовском кабинете. Его окна выходили в узкий дворик, дневной свет и уличный шум были приглушенными. Стенные стеллажи заставлены книгами, Витал терпкий дух сигарет. Отец не пришел к обеду домой, поэтому мать сразу же отправилась в город. Мальчику даже не пришлось спрашивать разрешения. Он попросту уселся в кабинете, принялся рассматривать картину и писать. На картине видно море, кусок берега, дюну и обломок скалы, а на ней девочку с ящеркой. «Нет», — учитель говорил, — что начинать надо с переднего плана, перейти к среднему плану, а потом к заднему. На переднем плане изображена девочка с ящеркой на обломке скалы или на дюне. Дальше идет берег, а позади виднеется море. А это действительно море и волны. Только волны бегут не от среднего плана в глубину, а из глубины к среднему плану. К тому же средний план звучит ужасно, хотя передний или задний план не лучше. А девочка? Разве это все, что можно сказать о ней? Мальчик начал заново. На картине изображена девочка. Она видит ящерку. Но это было не все, что можно было сказать о девочке. Мальчик продолжил. У девочки бледное лицо и бледные руки каштановые волосы, на ней светлая блузка и темная юбка. Но этого показалось мало. Он сделал еще одну попытку. Девочка смотрит на ящерку, которая греется на солнышке. Разве это верно? Скорее, девочка смотрит не на ящерку, а поверх или даже сквозь нее. Мальчик помедлил. Потом решился. За первой фразой последовала вторая «Девочка очень красива». Фраза получилась верной, а вместе с ней «Начало получаться» и все остальное. Девочка смотрит на ящерку,